Глава вторая. С утра иду на разминку, а уже за завтраком задаю вопрос Василисе, как самой образованной в нашем коллективе. Василиса, что ты знаешь о семенах, которые выпадают из молодых камней силы? Ну, камнями силы их трудно назвать, так, камушки. Для ответа на этот вопрос нужно понимание, откуда берутся сами камни силы. Есть основной вариант – это когда магически измененное животное, несущее в себе частичку хаоса, умирает или проливает кровь. На этом месте через несколько дней начинает расти камень силы. Вначале он маленький, и внутри у него появляется зародыш – зерно с частичкой хаоса. Затем за неделю этот камешек с зерном превращается в полноценный камень силы, в котором уже растет полноценная горошина. Когда камень пролежит нетронутым от двух недель до двух месяцев, в зависимости от насыщенности магии хаоса, камень начинает расти и трескаться, а там появляется средняя горошина. Затем она же вырастает в полноценный кристалл. Это если коротко. Хорошо, а бывают ли места, где камни силы растут очень плотно друг к другу? Задал следующий вопрос. Таких мест довольно много. Поэтому обычно в них и начинается гон, но все они расположены во второй зоне. Бывают места, где камни располагаются в полуметре друг от друга, но обычно на расстоянии около метра. А можно такое место создать искусственно? Я хочу сделать загон на границе с городом и выращивать там горошины семен. Да, вполне, там ничего сложного, тем более рядом с поселением, где будут работать подавители. Они ведь не подавляют хаос как таковой, а просто создают дыру в определенном месте, при этом уплотняют окружающее пространство. «Только где ты возьмешь столько зёрен?» — спросила девушка. «Сейчас мои люди зачищают пограничные земли. Они могут ставить сигнальные флажки там, где убили магического зверя, а через несколько дней там пройдут мои люди и соберут их от вечерия. «Интересная идея. Заодно ты предотвратишь повторное развитие камней силы. Они, конечно, будут появляться еще на старых местах, но идея должна сработать. В любом случае, собрать зерна не составит особого труда», — ответила целительница. «Хмурый, отправь с утра человека, пусть передаст мой приказ наемникам. Надо озаботиться этим вопросом как можно быстрее», — распоряжаюсь я. Сразу после завтрака отправился к юристу, который должен был ждать меня, невзирая на выходной день. В офисе застал недовольную секретаршу, которую заставили выйти в выходной день, да еще с самого утра. «Дмитрий Васильевич у себя?» — спросил я, заходя в приемную. «К сожалению, да. Что же вам не спится, молодой человек? В такую рань, да еще и в выходной день!» «Дело рода», — ответил я, проходя в дверь кабинета, решив не спорить с секретарем. «Доброе утро, Дмитрий Васильевич», — сказал я, проходя и закрывая за собой дверь. «Доброе, проходите, присаживайтесь, у нас с вами много работы. Нужно подписать кучу документов», — сказал Стасов, указав на большую стопку папок. «Это все мне?» — удивившись, спросил у юриста. «Да, пять участков земли, договора о строительстве 250 деревень, договора о строительстве пяти поселковых дорог, Договор о строительстве крупного поселения на выезде из пограничной зоны, договор на расчистку ваших земель с оплатой от пограничной службы с расценками и сроками на каждый участок, договор посредничества на выкуп земли у князей Потёмкиных, договор на зачет ваших кристаллов в счет строительных материалов и работ по строительству, договора юридического сопровождения всех вышеперечисленных сделок. Вот, собственно, все, что нужно срочно подписать. «Сразу после этого нам нужно внести кристаллы на депозит имперского банка, с банком Потемкиных связываться не будем, хотя у них выйдет дешевле». «Да, бумаг накопилось немало», — сказал я, беря первую папку сверху и открывая ее. «Там был договор на покупку участка земли в пограничной зоне с размещением на нем пяти десятков деревень еще и в пяти экземплярах». Бегло пробежав глазами договор и, не найдя ни соответствия, подписал его, а затем приложил свой родовой перстень, оставив еле видимый отпечаток. После этого подписал остальные экземпляры и взял следующую папку. На все ушёл почти час. Но я не жаловался. Однако рука к концу уже устала, и приходилось делать усилия над собой, чтобы вывести непростые закорючки моей подписи. Закончив с этой нудной работой, спросил: "Надеюсь, на этом всё?" "Не совсем. Сейчас нужно отвезти в банк кристаллов на всю сумму, а именно 2950 штук. К тому времени на вокзал нашего города приедет поезд, а в нем наши с вами компаньоны, граф и графиня Орловы младшие. Они будут рады, если вы встретите их, ну и я заодно с вами." Можно будет сразу обсудить некоторые вопросы и посвятить их в обстановку вокруг строительства дороги и подготовки к строительству поселения, предложил юрист. Хорошо, тогда надо заехать домой. С собой такие деньги я не ношу, ответил я, и мы отправились домой. Дальше мы потратили почти 2 часа на то, чтобы внести кристаллы в специальные банковские ячейки, которые были привязаны к договорам. При этом с моей стороны достаточно было подписать акт приемки всех или части работ, а исполнитель по контракту получал их самостоятельно, что упрощало процедуру для меня. Сегодня смог внести и деньги за участки посредством обмена через систему тройного участия. Кристаллы перечислялись одной фирме. А уже она расплачивалась материалами с другой фирмой. Зато стоимость кристаллов была не 3.500 тысячи рублей, как в имперском банке, а выходила все 5.000 тысяч рублей. Официальный курс продажи имперским банком юридическим лицам составлял 6.000 тысяч рублей, поэтому такая схема была выгодна всем участникам. Конечно, физические лица пользовались сложной системой ломбардов, но для крупных сумм приходилось пользоваться именно такими сложными схемами. При этом наша схема была официальной, и никакие проверяющие органы не могли придраться к сделке, а я экономил 3 миллиона рублей. К приходу поезда на вокзал мы успели в самый последний момент и застали там толпу встречающих, что меня, конечно, удивило. Ведь сколько раз я не посещал вокзал, здесь было относительно спокойно. Да и встречавшие были все явно непростого происхождения — одни аристократы и их гвардейцы. «Что здесь вообще происходит?» — спросил я у Стасова. «А вы не знали, что в город приезжает ее высочество Александра Федоровна?» — удивленно спросил юрист. «Нет, как-то пропустил этот момент». «Не мудрено. Вы то на больничной койке лежите, то по лесам все бегаете, совсем оторвались от высшего общества. А в вашем положении необходимо налаживать связи. Рекомендую посетить все балы в ближайшие дни, куда вас пригласят. А после того, как в понедельник станет известно, кто выкупил все земли на юге пограничной зоны, таких приглашений будет немало», — пояснил Дмитрий Васильевич. Постараюсь сходить на пару балов, вот только мне кажется, это не самая лучшая идея. Зря вы так думаете. Если вы будете игнорировать предложение, многие могут подумать, что вы боитесь того же Потёмкина. Поэтому настоятельно рекомендую вам посетить несколько мероприятий в высшем обществе. Хорошо, вам виднее. Мне так проще лишний раз в дикую зону одному сходить, чем в этот серпентарий. В этот момент раздался гудок паровоза и из-за поворота показался локомотив. Люди на перроне оживились, и откуда-то из-за спины заиграл оркестр. «Нам ко второму вагону принцесса Александра в двух последних вагонах, поэтому можете даже увидеть её». «Вот кого я хочу увидеть меньше всего, так это принцессу». «Мне хватило общения с ней еще в столице», ответил я, направляясь ко второму вагону подъезжающего поезда. Когда поезд остановился... Открылись двери, и вначале вышли слуги, а затем появился Сергей, который, увидев меня, сразу улыбнулся, направившись ко мне. «Дмитрий, как я рад вас видеть! Не ожидал, что приедете встретить нас. Мария будет рада, она сейчас выйдет. Сам понимаешь, девушки. Как не готовься, быстро собраться не могут», — произнес Сергей, пожимая мою ладонь. «Как у вас тут обстоят дела? Слышал проблемы со строительством дороги?» «Да, Потемкины решили сэкономить на охране, вот и поплатились», — ответил я, наблюдая краем глаза, как толпа встречает принцессу у последних вагонов. «Ну, здесь ничего удивительного. Последнее время у них много таких просчетов. Поговаривают, что старый глава рода уже не тот, что раньше, сдает потихоньку», — приблизившись, тихо произнес Сергей. «Вы сейчас в гостиницу?» — спросил я. Нет, матушка решила, что раз мы будем здесь часто появляться, да и сама Александра Федоровна решила посетить это место, то не гоже нам ютиться по гостиницам, поэтому она купила небольшое поместье на окраине городка. Тем более то продавали со скидкой. Последние события заставили некоторых перебраться подальше от Байкальска. Будем рады видеть вас завтра у нас на небольшом, среди узкого круга друзей, приеме в 4 по полудни. — Очень надеюсь, что вы придете. да и Мария будет очень рада, а то последние недели она сама не своя. — Постараюсь приехать, — ответил я, смотря как к нам приближается толпа людей, сопровождающих изрядно одетую принцессу, идущую впереди всех. — Дмитрий, вы приехали сюда ради меня? — подходя к нам, спросила принцесса. «Прошу простить меня, ваше высочество, но я даже не знал, что вы решите посетить этот провинциальный городок. Я пришел встретить моих друзей, Сергея и Марию Орловых», — ответил я, повернувшись, но не до конца на грани приличия. При этом продолжал смотреть на вагон, откуда должна была появиться Мария. «Но вы, как всегда, не интересуетесь советской жизнью», — остановившись, сказал принцесса, внимательно осматривая меня. Совершенно нет на это времени, приходится уделять много времени делам рода, да и приказ императрицы по обязательной зачистке пограничной зоны. Надеюсь, завтра вы посетите бал в честь моего приезда у князя Потемкина. К сожалению, я уже дал согласие приехать в поместье графа Орлова, поэтому не смогу присутствовать на приеме в вашу честь. Но уверен, там будет немало аристократов, которые скрасят ваше пребывание. Тем более у князей Потемкиных вам точно не будет скучно. — ответил я. — А послезавтра? — Неужели вы откажете даме показать достопримечательности вашего города? — улыбаясь, спросила принцесса. — Это уже будет понедельник, и мне необходимо будет появиться в своей крепости, проверить работу строителей. Поэтому и в этот день мы не сможем увидеться. Как я уже говорил, времени заниматься балами у меня нет. Вот понемногу разгребу дела, и лет так через 5-10. «Займусь светскими балами», — ответил я, улыбнувшись в ответ. «Крепость? Я что-то пропустила. Откуда у вас появилась крепость, граф?» Здесь к принцессе наклонился один из сопровождавших и что-то прошептал ей на ухо. «Трофейная крепость? А вы умеете удивлять граф. Тогда я хочу посетить ее в понедельник. Вы же не откажете мне в этом удовольствии и заодно расскажете, как вам удалось ее захватить» с улыбкой на лице, но с жестким взглядом произнесла принцесса. «Понятно, что отказать сейчас будет неправильно, как и то, что это открытый вызов, чего делать не стоит, так как толпа местных аристократов, сопровождающая ее притихло, наблюдая за нашим диалогом и ловя каждое слово. Конечно. «Как я могу вам отказать? Тем более, что я хотел пригласить своих друзей. Уверен, вы не будете против, если нам составят компанию графа Орловы», ответил я, скопировав ее улыбку. «Конечно, Дмитрий, мы с братом будем рады составить вам компанию», произнесла внезапно появившаяся Мария, вышедшая из поезда. «Надо сказать, что девушка выглядела потрясающе». Легкое белое платье подчеркивало ее идеальную фигуру, а шляпка ⁇ красивый овал лица. Сейчас девушка выглядела намного красивее принцесса, которая была одета в строгий костюм. Теперь понятно, почему она так задержалась. Явно хотела произвести впечатление. Хорошо, тогда жду от вас приглашения. Уверена, что мне понравится. «Со мной будет небольшая святая охрана. Надеюсь, это вас не стеснит, граф?» «Конечно, нет. Магических зверей там на всех хватит, как и камней силы. Поэтому развлечения там найдутся для всех», — ответил я принцессе, после чего повернулся к Марии. «Как прошла поездка?» «То, что я так явно проигнорировал сейчас принцессу, которая явно привыкла к другому отношению, не осталось незамеченным, и в свете Александры пошли шепотки». «До встречи, граф. Сергей Мария была рада провести эту поездку с вами», — сказала принцесса и, резко развернувшись, направилась к выходу с перрона. «Вот», — не досказав, произнесла Мария. «Поездка была непростая, если можно так выразиться, но после того, как вы дважды отказали Александре Федоровне, она уже не кажется такой нудной», — ответил Сергей. «Вот какой бес ее сюда дернул, и что она забыла в такой глухоманике?» Она вон до сих пор со смартфоном ходит, а он уже два дня как не должен работать. Всю поездку испортила», — проговорила Орлова, смотря вслед процессии покидающей покидающий перрон. «Да умеешь ты, Дмитрий, находить себе приключения. Мне кажется, или она здесь из-за тебя?» — спросил Сергей. «Не знаю, что и ответить. Надеюсь, что нет». «Если вы не против, давайте пообедаем. Все-таки ресторанная еда не сравнится с нормальной». Тем более Дмитрий Васильевич составит нам компанию. Отвечаю я, указав на юриста, стоявшего в стороне, которого никто не заметил. Уже через полчаса мы все вчетвером сидели в одном из лучших ресторанов Байкальска, а я рассказывал то, как мне удалось захватить крепость и разграбить два лагеря гоблинов. Слушали меня с интересом, даже не перебивали, а я немного приукрасил, стараясь произвести впечатление на Марию. Вот не знаю почему, но мне очень хотелось впечатлить девушку. Особенно, когда она так искренне переживала некоторые моменты из моей истории. Дмитрий, все, что вы рассказали, выглядит совершенно невероятно. Мы обязательно приедем осмотреть заимку, которую вы отбили у оргов. Жаль, что там будет принцесса Александра, но будем надеяться, она будет вести себя в рамках приличий. Расскажите, что такого произошло в поезде между вами и принцессой, попросил я. Эта наглая девчонка заняла ресторан с 8 утра и до двенадцати ночи. Хотя помимо нас в поезде были и другие аристократы. Это произошло, как только мы встретились в нем в обед. Нам пришлось заказывать еду в наше купе на всём протяжении пути. «Да, не ожидал, что она окажется такой мстительной и мелочной», — ответил я. Но ей этого показалось мало. Так еще и нам отказали в завтрашнем приеме, Точнее, тонко намекнули, что наше с братом появление будет лишним. Поэтому завтра мы устроим небольшой прием у себя в новом поместье. Хотя я позвала много гостей, но не знала, что с нами в поезде едет Александра. Переносить прием я не буду из принципа. Поэтому много гостей завтра не ждите», — произнесла Мария, постоянно бросая на меня взгляд. «Дмитрий Васильевич, вы хотели нам что-то рассказать, когда мы соберемся вместе?» «Да, Дмитрий. Так как мы все являемся крупными акционерами, то обязаны обсудить новости вместе». Вчера вечером я встречался с чиновником имперской канцелярии, который подтвердил, что указ о строительстве стены между первой и второй зоной уже подписан. Начать строить они намерены со стороны нашего поселения, как только дорога туда будет проложена. В связи с этим они просят об аренде гостиницы, которую мы планируем построить. Точнее, пяти гостиниц, поэтому меня просили пересмотреть планы строительства объектов и в первую очередь построить именно их. Каждая должна быть минимум на 50 человек. В общей сложности на 250 сотрудников. И это только чиновники и строители. Еще потребуются гостиницы или казармы для военных, гостиницы для подрядчиков и на сроки до полугода. Со строителями я уже говорил, и они подтвердили, что у них все подготовлено, и они уже готовы приступить к монтажу дома комплектов. Помимо этого, они просят арендовать у нас землю вплотную к поселению. Сами ее огородят и установят подавители. Срок такой же от полугода, после чего стена и подавители останутся нам за 15% от стоимости. Там они планируют хранить технику и материалы. Они бы хотели построить там свои казармы, но я сразу сказал, что этот вариант нас не устроит. И чиновник согласился на вариант аренды наших гостиниц и казарм. По стоимости там выходит немало, а речь идет о четверти миллионов рублей. Этих денег хватит не только на постройку, но и на покупку дополнительных подавителей. Поэтому предлагаю на эту сумму расширить наше поселение, так как деньги они готовы заплатить сразу при начале строительства. Нам как раз хватит времени на заказ дополнительных домокомплектов. Еще разговор идет о снабжении армии пропитанием, устройстве столовых и организации отдыха прямо в поселении, так как вывозить людей на выходные очень затратно. На это выделят сумму еще в четверть миллиона рублей, из которых только половина, а вероятно и меньше, уйдет на продукты и зарплату наших сотрудников. Для этого предлагаю нанять специальную фирму, специализирующуюся на этом, а самим построить необходимую инфраструктуру», — предложил юрист. «Вы умеете обрадовать? Я, конечно, слышал слухи о такой возможности, но то, что строить стену, решат одновременно с поселением, я не знал». «Это хорошая возможность расширить поселение за счет государственных средств. Нам с Марией важна не сиюминутная прибыль, а в долгосрочной перспективе. Поэтому мы согласны вкладывать хоть всю прибыль в ближайший год», — сказал Сергей. «Отлично, тогда еще одна новость уже для Дмитрия. Рядом с поселением есть заброшенная карьер. Его хотят восстановить и начать разработку камня, из которого и будет строиться стена». Поэтому Империя готова выкупить или арендовать карьер. Я бы рекомендовал аренду, так как по цене разница небольшая, а карьер вам в будущем пригодится самому. Еще им нужна будет древесина и братья не хотят рядом с местом строительства, а значит будут покупать у вас. Так что, когда будет достроена дорога, нужно будет ехать туда с группой чиновников и согласовывать многие моменты на месте. Хочу добавить только то, что при таких перспективах. «Вам нужно готовиться строить второй город севернее через 50 километров. Тем более, если удастся выкупить тот участок земли», — рассказал Дмитрий Васильевич. «Это же отличные новости! Значит, наш городок очень быстро разрастется до уровня полноценного города, и наше вложение очень быстро окупится, начав приносить прибыль», — радостно улыбнулся Сергей. «Да, и Дмитрий получит средства для застройки всех своих территорий», — сказал юрист. «Давайте тогда выпьем за это», — предложила Мария, у которой поднялось настроение. Мы еще час провели в ресторане, согласовывая разные детали и выбирая варианты расширения поселения, сойдясь на городском. Обсудили план застройки и где будут размещены казармы гостиницы для госслужащих, чтобы они в будущем вписались в план города. Растались на веселой ноте, довольные встречей. Мне напомнили, что ждут меня завтра в новом поместье, и я отправился домой, решив, что нужно подготовиться к понедельнику, ведь если с принцессой во время экскурсии что-то случится, спросят с меня. Поэтому занялся изготовлением артефактов, чем и прозанимался до поздней ночи. Спать ушел поздней ночью, а когда, войдя в комнату, разделся, чтобы лечь спать, обнаружил, что... В комнате кто-то есть, и этот незваный гость явно женского пола.